Глава 71. Последняя битва. Часть первая. К тому моменту никто более не осмеливался поднять вопрос о переносе столицы на юг. Хелень И, юноша более двадцати лет, казавшийся мягким и добрым, наконец показал свою хладнокровную, безжалостную сторону всему миру. Оказавшись в столь тупиковой ситуации, когда все вокруг хотели отступить он приказал министерству церемоний поскорее все подготовить и быстро занял трон. Во внутренних покоях дворца Пэй уже едва дышал, находясь при смерти. В этом мире сын остался оплачивать долги отца. И было 28, когда наступила новая эра, получившая название Жундя. В этот период в столице все те, кто выступил за мирные переговоры, и необходимость идти на уступки, в первую очередь превратились в козлов отпущения. Остальные закрыли рты в страхе перед репрессивной политикой Хэлэнь-И, но то было лишь вынужденное затишье. Все, начиная с дворцовых подданных и заканчивая императорской гвардией, были напуганы. В армии изначально было не более 60 тысяч человек, а после того, как ее часть была передана хэлэнь Осталось менее тридцати тысяч. Когда-то это были элитные войска, но сейчас, услышав новость о почти полном поражении, они тут же превратились в трусов. Можно было бы призвать людей из провинций вокруг столицы, вроде Шаньдун и Ханнань, но там находились лишь резервные отряды из стариков и инвалидов. Хелен И, вынужденный лечить мертвую лошадь, будто она была живой, призвал их все. Остальные, пограничная охрана Няньзана и войска Лингуана, спешили в столицу, не останавливаясь ни на минуту, хоть и знали, что водой издалека жажду не утолишь. Лушень взял на себя полный контроль над Министерством финансов. Первым делом он приказал, чтобы войны, идущие с запада, прошли через Мянчжоу, а идущие с юга через Цанчжоу, поскольку там находились самые большие, и самые близкие к столице склады провизии. Пройдя через них, армия придет в столицу с собственным провиантом и фуражом. Ранее заготовленное оружие и снаряжение было похоронено в битве на северо-западе, а заново собирать средства и материалы было уже слишком поздно. Мянчжоу, Цяньчжоу и прочие подобные округи находились недалеко от столицы, но все еще на весьма приличном расстоянии. С учетом нынешнего беспорядка неудача была весьма вероятна, поэтому призванным в столицу войскам приходилось выполнять несколько обязанностей одновременно. Что до дзинцы и Джолдышу, они занимались кое чем другим. С самого основания великой Цин в столице существовало министерство, специализирующееся на вопросах весеннего рынка и носившее название Северный департамент. Изначально оно было под контроль на главе приказа придворного этикета, но затем для облегчения работы туда пришло немало чиновников из племени Вагала, и постепенно оно отделилось, превратившись в самостоятельный орган. Весенний рынок проводился на Северо-Западе лишь один раз в году. Северный департамент имел не так много обязанностей, но находился в весьма выгодном положении. Джоу Джиншу некогда совершил множество сделок с вождем племени Вагала Гаше, обменивая деньги на власть. Джоу Джиншу самолично взрастил этого волка, и с тех пор департамент превратился в невидимую нить между Джоу Джиншу и столицей. Джан Цинь тоже не вмешивался в эти частные сделки, ведь в конечном счете чужаки оставались чужаками. Не стоило впутывать их во внутреннюю политическую борьбу великой Цин. Именно поэтому во время чистки на северо-западе толстобрюхи и паразиты вроде него чудесным образом смогли спастись. Когда на северо-западе объявили чрезвычайное положение, Хелен И поручил Джоу внимательно следить за этой группой. В условиях нынешнего военного положения тот окончательно сорвал с себя маску и сразу посадил их всех под домашний арест. Конечно, дзенцы понимал, что эти толстяки с животами в два раза больше их голов давно не видели варваров и занимались только деньгами, не имея отношения к этой войне. Может, и сам Гаше понятия не имел, чем они занимаются. Тем не менее, сейчас требовалось что-то, способное вызвать более сильные эмоции, чем пугающие лозунги «Войны племени выгала непобедимы», что распространялись по городу как чума. Дзенци никогда не был лидером, способным вести дела. Ему хватало и возможности давать советы на вторых ролях. Он не имел достаточно смелости, чтобы принимать решения в одиночку, однако понимал человеческие сердца лучше, чем кто-либо другой, и знал, что самым пугающим сейчас было не войско племени ВГЛА, взирающее на них, как тигры на добычу, а беспокойство и смятение в умах людей столицы. Будь то реальными находками или необоснованным вымыслом, Джоу Цзишу выдвинул бесчисленное количество обвинений против всех чиновников Северного департамента с чрезвычайной эффективностью. Настоящие или фальшивые – они все обладали максимальной провокационной силой. Не знающие правду, услышав, как их перечисляют вслух, захотели бы содрать кожу с этих совершивших тягачайшие преступления людей. Затем дзенцы собрал около сотни воинов императорской гвардии, чтобы без малейшего предупреждения окружить Северный департамент. Не заботясь о приветствии, они ворвались внутрь, выволокли людей одного за другим, сорвали с них служебную форму прямо на улице и связали. Пока один человек отправлял сообщать новость, второй методично организовывал ряд сопутствующих операций по конфискации имущества. Затем, сидя верхом на лошади, дзинцы бесстрастно приказал привязать этих дрожащих людей к большим деревянным столбам и позади каждого повесить большое белое полотно с объяснением, кто этот человек, будь он выходцем из племени Вагела или прихвостнем из Великой Цин, И что за преступление он совершил? Пункт за пунктом. После он лично с позором провел их по улицам. Зная, что среди горожан много тех, кто не умеет читать, они взяли с собой двух подчиненных Джоу Цзишу, мастеров Луюя и Дуан Пензюя. Используя внутреннюю Ци, они слово в слово читали написанное вслух так, что даже вдалеке было хорошо слышно. Люди выступали на улице, словно на праздненство. Простолюдиные солдаты, следящие за порядком, собрались по обе стороны главной улицы, Неизвестно, кто первым бросил кусок гнилого, покрытого листвой овоща в голову начальника Северного департамента, который громко кричал о несправедливости обвинений. Но постепенно толпа начала закипать. Камни, гнилые овощи, плевки и все, что у них было, полетело в сторону шествия. Войны, назначенные поддерживать порядок, могли бы остановить их и в самом начале, но они тоже были людьми. Их друзья и родственники – погибли на северо-западе. В результате солдаты и горожане стали одной семьей, и броски переросли в пинки и обвинения. Они знали, что эти люди – большеголовые, пузатые, толстые, из племени Вагела. Больше те не были несравненно сильными, не были непобедимыми. Именно эти чужаки сейчас напускали зловоние на мягкую мирную землю, покрытую золотой пылью, убивая их братьев и семьи. Сия хаос и разделяя людей навечно. Никто не понял, как дзинцы и Джоудзишу дзишу исчезли из поля зрения. Дзинцы стоял на высокой башне, некоторое время молча глядя на все это, а затем сказал, «Джешу, позже пообщайся с людьми и немного подбодри их. Тем, кого забили до смерти, следует нанести еще один удар по черепу. Трупы нужно собрать. Как только люди разойдутся, отрубить им головы и повесить над городскими воротами. Джишу мягко вздохнул и с ухмылкой покачал головой. — Князь, ты не знаешь, но сейчас даже я чувствую облегчение на сердце, словно огромный камень, что сдавливал мне грудь, разлетелся на части. Дзинце прищурился и вдруг наклонил голову, посмотрев на него. — Слышал, ты наконец отослал, малышалян? Джоу Джишу снова покачал головой, мучительно улыбнувшись. Если он не уйдет, мне придется постоянно волноваться о нем. Если он попадет в переделку в подобное время, у меня не останется сил на помощь ему. Я приказал кое кому увести его. Позаботься о том, чтобы он не возненавидел тебя на всю жизнь, ответил Дзинцы, Цзи, натянуто улыбнувшись. Князь, любовь глубока лишь тогда, когда ненависть ей сопутствует, пошутил желудышу. Этот подчиненный не так любим людьми, как князь. Дзинцы замер на мгновение, а затем посмотрел на него, прищурившись. Подшучиваешь над этим князем? Джо удержал сдержал ухмылку. Князю нужно позаботиться о себе. Не испорти здоровье злостью. Я все еще жду чаши хорошего вина, что ты обещал мне в будущем. Слышал, что няндзянское вино из пяти ядов обладает немалыми целебными свойствами. Несколько суровый вид зенцы тут же испарился. После мутного затишья он мягко сказал. — С твоим благоговением, старый друг! Если я действительно доживу до этого дня, то что уж говорить о вине. Тогда я попрошу красивую госпожу с тонкой талией из няньзана стать твоей женой. — Князь, если достойный человек сказал слово, его не вернуть и на упряже из четырех лошадей. Обещаешь? — быстро проговорил Джоу Дзышу. Дзинцы протянул кулак, приподнял брови и взглянул на него. Джо Цзиша улыбнулся, тоже вытянул вперед кулак и легонько ударил им по чужому. Договорились. После этого Дзинцы начал все постепенно готовить для разделения столицы на несколько областей. За каждый из них был назначен человек, ответственный за ежедневное распределение продовольствия. Также он приказал расчистить несколько кварталов на пути, по которым неизбежно пройдут войны. Солдаты ежедневно тренировались прямо на улицах, охрана была усилена, три фейерверка оповещали весь город о каждом прибытии новых войск. Хэлянь И успокоил семью Хэлянжао, посмертно присвоив ему титул великого главнокомандующего Джуньюна а его старшему сыну Хэлэнь Юю титул принца крови Ян -Джена. В первую очередь это было делом чести, но результат превзошел все ожидания. Старые прихвостни Хэлэн во главе с Дзянь Сидзуном, его весьма бескультурным тестем, стали главной силой, осмелившейся высказаться в пользу войны. Десять лет назад Дзянь Сидзун в тронном зале обнимал Джао Минзы, зовя его сокровищем. Десять лет спустя головы Джао Минзи и других несчастных из Северного департамента были повешены на городских воротах по приказу князя Наннина. Давно ушедший на пенсию и теперь седовласый, Дзянь Сидзун привел с собой людей с рождения служивших в поместье старшего принца, выстроил их в ряды, и те дрожащие преклонили колени перед Хэляньи, прославляя императора. Хелянь и не назначил никаких генералов, лишь сбросил с себя драконьи одеяние и сменил их на боевую броню, заявив, что будет лично зачищать столицу и отчаянно сражаться до самого конца. Теперь, вместо рассыпающейся горы песка, за его спиной стояли безупречный лушень, внезапно оказавшийся хитрым и жестоким Баюань недавно основанная непревзойденная организация Тенчуан, Огромная толпа пылких ученых и сильные скорбящие войска, прежде принадлежащие старшему принцу. И в тот же момент еще один человек вышел вперед, дочь главнокомандующего Фэн Юан Цзи, признанная ушедшим императором Хэлянпэем, принцесса Динь Ань Фэн Сяушу. Юная дева, недовольная нахождением в глубинах дворца, вдруг появилась здесь одетая в военную форму, У нее был тот же упрямый взор и та же исключительно прямая осанка, что у генерала Фэна когда-то. Она всем пошла в отца. Пребывание в глубине дворца нисколько не изменило властные манеры семьи Фэн. Принцесса День-ань, уложив волосы в мужскую прическу, упиралась на копье. Опустившись на колени, она попросила Хэлэньи позволить ей, подобно Мулань, служить армии вместо отца. В этот момент бывший подчиненный Фэн Юаньди и остатки людей Хэлянцзяо, ранее несовместимые, как огонь и вода, наконец пришли к согласию. Месяц спустя число воинов в столице достигло 180 тысяч, и вся провизия была собрана. Будь это простолюдин или солдат, эмоции каждого достигли пика. Император Жундзя Хелен И, вероятно, сам стал авторитетным императором за всю историю Великой Дзин. 8 октября Хаюнсин вместе с войсками, оставшимися после битвы на северо-западе, вернулся в столицу живым. Услышав новости, Хелен И лично встретил его у городских ворот. Хайюн опустился перед ним на колени, там же, где стоял и не сдержал горьких слез. Взяв себя в руки, он не стал молить о снисхождении, и Хелен И не стал осуждать его, просто включил в число генералов столичного горизонта. В подобное время был ли кто-либо жив или мертв, им всем стоило набраться храбрости. Джоу Цзишу не знал, что Лян Дюсяо, которого он отослал, на полпути использовал мелкий трюк и сбежал, когда двое его сопровождающих отвернулись. Лянцзю не поднимал шум, но очень кстати наткнулся на резервное войско, направляющееся в столицу с юга, и присоединился к ним под вымышленным именем Сяо Дзян. За все это время он так и не смог смириться, не смог смириться с тем, что его Шесюн убил семью Дзянцжена, не смог смириться со словами князя, что морозом пробирали его до самых костей. Он знал, что был глупым. Не умел видеть все наперед и не понимал ход мыслей этих умных людей, однако он постоянно испытывал чувство вины. Он всегда мечтал, что однажды станет великим героем, поддерживающим справедливость, но после приезда в столицу полностью потерял себя. Ляндисяу чувствовал, что должен вернуться, пусть не ради того, чтобы преодолеть трудности вместе со своим шисюном, но ради того, чтобы во времена наполненные кровью и пламенем, снова стать на путь великой истины. За этот короткий месяц каждый сжал в кулак свою решимость. Ну что ж, захватчики, смелее нападайте!